Любовь, то змейкой, свернувшись клубком, у самого сердца колдует, то целые дни глубком на белом окошке воркует, то вынь инии ярком блеснет, почудится в дреме или в кое, но верно и тайно ведет от радости и от покоя, умеет так сладко рыдать в молитве тоскующей скрипки